Глава 5. С и В. Пелегрим пошёл дальше, стараясь насколько возможно держать курс на восток. Упорные штили немало беспокоили капитана Хала, в том что переход из Новой Зеландии в Вальпараисо продлится лишнюю неделю или две, не было ничего тревожного. Однако эта непредвиденная задержка могла утомить пассажиров. Но миссис Велден не жаловалась и терпеливо сносила все неудобства плавания. К вечеру этого дня, 2 февраля, корпус Вальдика исчез из виду. Капитан Хал первым долгом постарался поудобнее устроить Тома и его спутников. Тесный кубрик Пилигрима не мог вместить лишних 5 человек. И капитан решил отвезти их место на баке. Бак носовая часть верхней палубы. Впрочем, эти закалённые люди, привыкшие работать в самых трудных условиях, были непривредливы. Если бы держалась хорошая погода, одни стояли жаркие и сухие. Они вполне могли провести там всё время плавания. Жизнь на судне, однообразное течение, которое лишь ненадолго нарушила встреча с вальдыком, снова вошла в свою колею. Том Остин Бат Актон и Геркулес очень хотели быть полезными. Но когда ветер дует всё время в одном направлении и паруса уже поставлены, на судне почти нечего делать. Зато когда нужно было лечь на другой галс, старый негр и его товарищи спешили на помощь экипажу. Судно идёт левым или правым галсом, в зависимости от того, с какого борта, левого или правого, дует ветер. И надо сказать, что когда гигант Геркулес принимался тянуть какую-нибудь снасть, остальные матросы могли стоять сложа руки. Этот могучий человек ростом в 6 футов с лишним мог заменить собой лебёдку. Маленький Джек с восхищением смотрел, как работает великан. Он нисколько не боялся Геркулеса, и когда тот высоко подкидывал его в воздух словно куклу, Джек визжал от восторга. Ещё выше, Геркулес, кричал он. Извольте, мистер Джек, отвечал Геркулес. Я очень тяжёлый. Да вы как пёрышко. Тогда подними меня высоко-высоко, ещё выше. И когда Геркулес, захватив в свою широкую ладонь обе ножки Джека, вытянув руку, ходил с мальчиком по палубе, словно цирковой атлет, Джек глядел на всех сверху вниз и, воображая себя великаном, от души веселился. Он старался сделаться тяжелее. Но Геркулес даже не замечал его усилий. Таким образом, у маленького Джека стало теперь два друга: Дик Сент и Геркулес. Вскоре он приобрёл и третьего Динга. Как уже упоминалось, Динга был необщительным псом. Несомненно, это свойство развилось у него на Вальдике, где люди приходились ему не по вкусу. Но на пилигриме характер собаки быстро изменился. Джек очевидно сумел завоевать сердце Динга. Собака с удовольствием играла с мальчиком, а ему эти игры доставляли большую радость. Скоро стало видно, что Динга был из тех собак, которые особенно любят детей. Правда, Джек никогда не мучил его. Но превратить пса в резвого скакуна, разве это не заманчиво? Можно смело сказать, что всякий ребёнок предпочтёт такую лошадку самому красивому деревянному коню, даже если у того кногам приделаны колёсики. Джек часто с упоением скакал верхом на Динга, который охотно выполнял эту прихоть своего маленького друга. Худенький мальчуган был для него гораздо более лёгкой ношей, чем Джакей для скакового коня. Зато какой урон терпел ежедневно запас сахара в Камбузе. Дингас скоро стал любимцем всего экипажа. Один Негор старался избегать встреч с Дингом, который с первого же мгновения непонятно почему возненавидел его. Однако увлечение собакой не охладило любви Джека к старому другу Дику Санду. Попрежнему юноша проводил со своим маленьким приятелем все часы свободные от вахты. Миссис Уэлдон сама собой, разумеется, была очень довольна этой дружбой. Однажды, это было 6 февраля, Она заговорила с капитаном Халлом о Дике Сенде. Капитан горячо хвалил молодого матроса. "Ручаюсь вам", говорил он миссис Уэлдон, "что этот мальчик станет замечательным моряком. Право у него врождённый инстинкт моряка. Меня поражает, с какой быстротой он усваивает знания в нашем деле, хотя не имеет теоретической подготовки, и как много он узнал за короткое время". К этому надо добавить, сказала миссис Уэлдон, Что он честный и добрый юноша, неполетам серьёзный и очень прилежный. За все годы, что мы знаем его, он ни разу не подал ни малейшего повода к недовольству. Что и говорить, подхватил капитан Хал. Он славный малый. Не даром все его так любят. Когда мы вернёмся в Сан-Франциско, продолжала миссис Уэлден. Муж отдаст его в морское училище, чтобы он мог потом получить диплом капитана. И мистер Уэлден очень хорошо сделает. Заметил капитан Хал. Я уверен, что Дик Санд когда-нибудь станет гордостью американского флота. У бедного сироты было тяжёлое детство. Он прошёл трудную школу, сказала миссис Валден. О да, но её уроки не пропали даром. Дик понял, что только упорный труд поможет ему выбраться в люди, и сейчас он на правильном пути. Да, он будет человеком долга. Вот посмотрите на него, миссис Уэлдон, продолжал капитан Хал. Он несёт сейчас вахту у штурвала и не спускает глаз с бизань-мачты. Он весь сосредоточенности внимания, поэтому судно не рыскает, а идёт прямо по курсу. У мальчика уже сейчас наловка старого рулевого. Хорошее начало для моряка. Знаете, миссис Уэлдон, ремеслом моряка надо заниматься с детства. Кто не начал с службы юнгой, тот никогда не будет настоящим моряком, по крайней мере, в торговом флоте. В детстве из всего извлекаешь уроки, и постепенно твои действия становятся не только сознательными, но и инстинктивными. А в результате моряк привыкает принимать решения так же быстро, как и маневрировать парусами. Однако капитан есть ведь немало отличных моряков и в военном флоте, заметила миссис Валден. Разумеется, Но, насколько я знаю, почти все лучшие моряки начинали службу с детства. Достаточно вспомнить Нельсона, да и многих других, начинавших службу юнгами. Нельсон, 1758-1805 годы, английский адмирал. В эту минуту из каюты вышел Кузан Бенедикт, погружённый по обыкновению в свои мысли. Он с рассеянным видом блуждал по палубе, заглядывал во все щели, шаря под клетками с курами, проводя пальцами по швам и обшивке борта, там, где она не была обмазана смолой. Как вы себя чувствуете, кузен Бенедикт? спросила миссис Уэлдон. Благодарю вас, хорошо, кузина. Как всегда. Но мне не терпится поскорее вернуться на землю. Что вы там ищете под скамьёй, мистер Бенедикт? спросил капитан Халл. Насекомых, сударь. на насекомых. Сердито ответил Кузан Бенедикт. Что, по-вашему, я могу искать, если не насекомых? Насекомых? К сожалению, вам придётся потерпеть. В открытом море вам вряд ли удастся пополнить свою коллекцию. Почему же так, сударь? Разве нельзя себе представить, что на корабле окажется несколько экземпляров? Нет, Кузан Бенедикт, вы ничего тут не найдёте, прервала его миссис Велден. Сердитесь, не сердитесь на капитана Халла, но он содержит свой корабль в такой безукоризненной чистоте, что все ваши поиски будут напрасны. Капитан Хал рассмеялся. Миссис Уэлдон преувеличивает, сказал он. Однако, мне кажется, вы действительно напрасно потеряете время, если будете искать насекомых в каютах. Знаю, знаю, досадно пожав плечами, воскликнул кузен Бенедикт. Я уже обшарил все каюты сверху донизу. Но в трюме, продолжал капитан Хал. Вы, пожалуй, найдёте несколько тараканов, если они вас, конечно, заинтересуют. Разумеется, заинтересуют. Как могут не заинтересовать меня эти ночные примокрылые насекомые, которые навлекли на себя проклятие Вергилия и Горация? возразил Кузан Бенедикт, гордо выпрямившись во весь рост. Как могут не интересовать меня эти близкие родственники перепланеты Оринталис и американского таракана, обитающие в Гризнящее, сказал капитан Хал. Царящее на борту. Гордо поправил его кузен Бенедикт. Хорошенькое царство. О, сразу видно, что вы не энтомолог, сударь. Ни в какой мере. Послушайте, кузен Бенедикт, улыбаясь, сказала миссис Велдон. Надеюсь, вы не пожелаете, чтобы роди науки мы были съедены тараканами. Я желаю только одного, кузина, ответил пылкий энтомолог. только одного украсить свою коллекцию каким-нибудь редким экземпляром. Так вы недовольны своими новозеландскими находками? Но напротив, очень доволен кузина. Мне посчастливилось поймать там экземпляр жука Стефилина, которого, до меня, находили только в Новой Каледонии, то есть за несколько сотен миль от Новой Зеландии. В эту минуту Динго, который тем временем играл с Джеком, подбежал к кузену Бенедикту. Поди прочь, поди прочь, закричал тот, отталкивая собаку. "О, мистер Бенедикт", воскликнул капитан Хал. "Как можно любить тараканов и ненавидеть собак?" "Да ещё таких хороших собачек", сказал маленький Джек, обхватив обеими ручками голову Динга. "Да, может быть", проворчал кузен Бенедикт. "Но это мерзкое животное обмануло мои надежды". "Как, кузен Бенедикт?" Масгликнула миссис Уэлдон. Неужели вы единго собирались зачислить в отряд двукрылых или перепончатокрылых? Нет, конечно, вполне серьёзно ответил учёный. Но ведь Динга, хоть он и принадлежит к австралийской породе собак, был подобран на западноафриканском побережье. Совершенно верно, подтвердила миссис Уэлдон. Том слышал, как об этом говорил капитан Вальдыка. Так вот, я думал, Я надеялся, что на этом животном окажутся какие-нибудь насекомые, присущие только западноафриканской фауне. "О небо!" воскликнула миссис Уэлдон. Я полагал, что, может быть, на нём найдётся какая-нибудь особенно злая блоха или ещё неизвестного нового вида. "Слышишь, Динга?" сказал капитан Хал. "Слышишь, пёс? Ты не выполнил своих обязанностей." Ну я напрасно вычесал ему шерсть, продолжал с нескрываемым огорчением энтомолог. На нём не оказалось ни одной блохи. Если бы вам удалось найти блох, надеюсь, вы бы немедленно уничтожили их, воскликнул капитан. Сударь, сухо ответил кузен Бенедикт. Вам не мешает знать, что сэр Джон Франклин никогда напрасно не убивал насекомых, даже американских комаров? курсы которых несравненно болезненнее блошиных полагаю вы не станете оспаривать что сэр Джон Франклин в морском деле кое-что смыслил Джон Франклин 1786 1847 годы английский мореплаватель исследователь полярных стран несомненно с поклоном ответил капитан Хал Однажды его страшно искусал москит Но Франклин только дкнул на него. Я отогнав учтиво сказал: "Пожалуйста, уйдите. Мир достаточно велик для вас и для меня". "Ах так", произнёс капитан Хал. "Да, сударь". "А знаете ли вы, господин Бенедикт?" заметил капитан Хал. "Что другой человек сказал это много раньше, чем Франклин". "Другой? Да, звали его дядешка Тоби". "Кто он?" Энтомолог? живо спросил Кузан Бенедикт. О, нет. Стерновский дядюшка Тоби не был энтомологом, но это не помешало ему без излишней правдоучтивости сказать мухе, которая жужжала около его носа: "Убирайся, бедняга, свет велик, и мы можем жить не стесняя друг друга". Дядюшка Тоби один из персонажей романа "Жизнь мнения" Тристра Машенди, английского писателя Лоуренса Стерна. 1713-й, 1768 года. Малочтин этот дядюшка Тоби, воскликнул Кузан Бенедикт. Он уже умер? Полагаю, что да, невозмутимо ответил капитан Хал, так как он никогда не существовал. И все рассмеялись, глядя на Кузана Бенедикта. Такие дружеские беседы помогали коротать долгие часы затянувшегося плавания. Само собой разумеется, что в присутствии Кузана Бенедикта разговор неизменно вращался вокруг каких-нибудь вопросов онтологической науки. Море всё время было спокойно, но слабый ветер еле надувал паруса шхуны, и пилигрим почти не двигался на восток. Капитан Хаус с нетерпением ждал, когда же судно достигнет наконец тех мест, где подуют более благоприятные ветры. Надо сказать, что Кузан Бенедикт пытался посвятить дикоссанда в тайны энтомологии но юнашоу клонился от этой части тогда учёный начал за немением лучшего читать лекции неграм дело кончилось тем что томбат остин и актеон стали убегать от кузана бенедикта как только он показывался на палубе почтенному энтомологу приходилось довольствоваться только одним слушателем геркулесом у которого он обнаружил врождённую способность отличать паразитов от щити на хвостах. Великан Негр жил теперь в мире жуков, кожеедов, жужлецов, щелкунов, рогачей, жгов, могильщиков, долгоносиков, навозников, божьих коровок, караедов, хрущей, зерновок. Он исследовал всю коллекцию Кузана Бенедикта, который трепетал в виде своих хрупких насекомых в толстых и крепких как тиски пальцах Геркулеса. Но великан-ученик так внимательно слушал лекции, Что профессор ради него решил даже рискнуть своими сокровищами. В то время как кузен Бенедикт занимался с Геркулесом, миссис Уэлдон учила чтению и письму маленького Джека, а его друг Диксанд знакомил его с начатками арифметики. Пятилетний ребёнок легче усваивает знания, когда уроки похожи на занимательную игру. Миссис Уэлдон учила Джека чтению не по букварю, а при помощи деревянных кубиков, на которых были нарисованы большие красные буквы. Малыша забавляло, что от сочетаний их получаются слова. Сначала мать складывала какое-нибудь слово, а затем, перемешав кубики, предлагала Джеку самому сложить то же слово. Мальчику нравилось учиться таким способом. Каждый день он подолгу возился со своими кубиками в каюте или на палубе, то складывая слова, то вновь перемешивая все буквы алфавита. Эта игра послужила причиной происшествия настолько необычайного и неожиданного, Что о нём стоит рассказать подробнее? Случилось это утром 9 февраля. Джек лежал на палубе и составлял из кубиков какое-то слово. Старик Том должен был вновь составить это слово после того, как мальчик перемешает кубики. Соблюдая правила игры, Том закрыл глаза Ладонию, чтобы не видеть какое слово складывает Джек. В наборе кубиков были не одни заглавные и строчные буквы, но также и цифры. Таким образом, эта игра служила пособием для обучения не только чтению, но и счёту. Джек выстраивал все кубики в один ряд и, нахмурив брови, выбирал нужные ему для того, чтобы сложить слова. Работа была нелёгкая, и мальчик так увлёкся ею, что не обращал внимания на Динга, который кружил возле него. Вдруг собака замерла на месте, уставившись на один кубик. Потом подняла переднюю правую лапу, завеляла хвостом, схватила в зубы кубик, отбежала в сторону и положила его на палубу. На кубике была изображена заглавная буква S. "Дин, отдай!" крикнул мальчик, испугавшись, что собака разгрызёт кубик. Но Дин вернулся, взял ещё один кубик и положил его рядом с первым. На втором кубике было нарисовано заглавная V. Тут Джек закричал: На его крик прибежали миссис Уэлден, капитан Хал и Дик Сент, гулявшие по палубе. Джек рассказал им о том, что произошло. Динго различает буквы. Динго умеет читать. Да, да, Джек видел это собственными глазами. Дик Сент хотел взять кубики и вернуть их Джеку, но Динго встретил его рычанием. Тем не менее, юноша поднял кубики с палубы и поставил их в выстроенную шеренгу. Динга опять бросился к ней, снова выбрал те же две буквы и отнёс их в сторонку. На сей раз он прижал кубики лапами, ясно показывая, что не намерен их отдавать. Другие буквы алфавита для него как будто не существовали. Странно, воскликнула миссис Уэлден. Действительно очень странно, сказал капитан Хал, пристально глядя на кубики. С В, прочитала миссис Уэлден. СВ, повторил капитан Хал. Те же буквы, что и наша, и Никединга. И внезапно обернувшись к старому негрон, спросил: "Том, вы, кажется, говорили, что эта собака лишь с недавних пор принадлежала капитану Вальдыка?" "Да, сударь. Динга попал на Вальдык всего года 2 тому назад. И вы сказали, что капитан Вальдыка нашёл его на западном побережье Африки." Да, сударь, близусь к Яконга. Я не раз слышал, как капитан Вальдик и говорил об этом. Так значит, никто и не знает, кому раньше принадлежал Динга и как он попал в Африку? Никто, капитан. Ведь с собаками ещё труднее, чем с брошенными детьми. Документов у них нет никаких, а рассказать они ничего не могут. Капитан Хал умолк и задумался. Разве эти буквы что-нибудь говорят вам, капитан? спросила через минуту миссис Уэлдон. Да, миссис Уэлдон, они наводят меня на мысль. А впрочем, может быть, это просто случайное совпадение. Какое? Может быть, в этих двух буквах есть смысл, и они помогут выяснить судьбу одного отважного путешественника. Не понимаю, что вы хотите сказать. Сейчас объясню, миссис Уэлдон. В 1871 году, то есть 2 года назад, один путешественник-француз отправился в Африку по инициативе Парижского географического общества, чтобы попытаться пересечь континент с запада на восток. Исходным пунктом его экспедиции как раз было устье реки Конго. Конечной точкой, по возможности, должен был стать мыс Дельгадо в устье реки Рувума, по течению которой путешественник намеревался спуститься. Этого человека звали Самуэль Вернон. Самуэль Вернон? повторила миссис Уэлдон. Да, миссис Уэлдон. Заметьте, что имя и фамилия начинаются как раз с тех букв, которые Динга выбрал из всего алфавита, и они же выгравированы на его ошейнике. В самом деле, сказала миссис Уэлдон. А что случилось с этим путешественником? Он отправился в экспедицию, ответил капитан Холл. И с тех пор от него не было известий. Ни одной весточки, спросил Дик Санд. Ни одной, сказал капитан. Что же вы об этом думаете? спросила миссис Уэлдон. Я полагаю, что Самуэлю Вернону не удалось добраться до восточного берега Африки. Либо он погиб в пути, либо его захватили туземцы. Значит, эта собака могла принадлежать Самуэлю Вернону? Но если моё предположение правильно, Динга оказался удачливее своего хозяина, и ему удалось вернуться назад к Устюнгу. Ведь его как раз в то время и именно там нашёл капитан Вальдика. А вы знаете, что француза путешественника действительно сопровождала собака или это только ваша догадка? Нет, миссис Вальда, но это только моя догадка, ответил капитан Халл. Но во всяком случае, бесспорно, что Динга знает буквы S и V. Инициалы путешественника. Каким образом и где собака научилась различать эти две буквы, я, разумеется, не могу вам сказать. Но Динга отлично их знает. Глядите, он подталкивает кубики лапой, точно просит нас прочитать буквы. И правда, поведение Динга нельзя было истолковать иначе. Разве Сэмюэл Вернон отправился в такую трудную экспедицию один? спросил Дик Санд. Не знаю, ответил капитан Холл. Но весьма вероятно, что он взял с собой отряд носильщиков туземцев. В эту минуту Нигора вышел из кубрика на палубу. Сначала никто не обратил на него внимания, и поэтому никто не заметил странного взгляда, который португалец бросил на собаку, по-прежнему сидевшую над кубиками с буквами S и V. Но Динга, увидев судового кока, яростно зарычал и оскалил зубы. Нигора тотчас же ушёл назад в кубрик, но взгляд, который он бросил на собаку, И невольный угрожающий жест не предвещал Динга ничего хорошего. Здесь кроется какая-то тайна, прошептал капитан Халат, глаз которого не ускользнула ни одна подробность этой краткой сцены. А всё-таки странно, мистер Хал, заметил Диксанд, как же эта собака научилась различать буквы алфавита? И ничего тут нет странного, заявил маленький Джек. Мама часто рассказывала мне про собаку, которая умела читать и писать, как настоящий школьный учитель, и даже играла в домино. "Дорогой мой мальчик", улыбаясь, сказала миссис Уэлдон. Собака Мунита, о которой я тебе рассказывала, совсем не была такой учёной, как тебе кажется. Если верить тому, что мне говорили, Мунита не умела отличить одну от другой буквы из которых она составляла слова. Весь секрет её учёности заключался в замечательно остром слухе. Его хозяин, один ловкий американец, заметил это качество у Мунита, стал развивать его и в конце концов добился удивительных результатов. И что же он сделал, миссис Уэлдон, спросил Дик Сент. Тайная учёная собака заинтересовала его не меньше, чем Джека. Вот что, друг мой, когда Мунита предстояло работать перед публикой, на столе расставляли кубики с буквами вроде кубиков Джека. Собака ходила по столу и следила пока избульки назовут слово которое она должна сложить громко или тихо всё равно единственным условием было чтобы это слово знал хозяин мунита значит если хозяина не было начал юноша собака ничего не могла сделать закончила миссис велден и вот почему буквы были расставлены на столе собака расхаживала взад и вперёд вдоль этого алфавита Подойдя к букве, которую надо было взять, чтобы сложить заданное слово, она останавливалась, но не потому, что знала эту букву, а потому, что различала звук, неуловимый ни для кого другого. Она слышала, как американец щёлкал зубочисткой, спрятанной в кармане. Это служило для неё сигналом. Мунит обобрала кубик и ставила его рядом с другим уже взятым кубиком. Вот и весь секрет, воскликнул Дик Сент. Да, секрет, как видишь, несложный. ответила миссис Уэлдон. Впрочем, и все другие фокусы обычно так же просты. Когда хозяина не было вблизи, муни те теряла свой дар. Поэтому-то меня так удивляет, что Динго сумел распознать эти две буквы в отсутствие Самуэля Вернона, если только он действительно был хозяином собаки. В самом деле, заметил капитан Хал, это достойно удивления. Впрочем, здесь ведь собака не складывает из букв любое слово по выбору публики. Она выбирает только две буквы, всегда одни и те же. В конце концов, собака, которая звонила у дверей монастыря, чтобы получить остатки обеда, предназначенные для раздачи нищим, или та собака, которая по очереди с другой должна была через день вращать вертел и отказывалась работать не в свою очередь, быть может, эти собаки гораздо сообразительнее нашего Динга. Но как бы то ни было, перед нами неоспоримый факт. Из всех букв алфавита Динга выбрал только две. S и V. Других букв он, по-видимому, не знает. Из этого может следовать только что существовали какие-то причины, которые заставили собаку запомнить именно эти две буквы. Ах, капитан Хал, сказал Дик Сент. Если бы Динга мог говорить, он объяснил бы нам, что означают эти буквы и почему у него зуб на нашего кока. Да ещё какой зуб? расмеялся капитан Хал, указывая на Динга, который в эту минуту зевнул, обнажив свои страшные клыки. Следанки. Глава 6. Кит на горизонте. Нет ничего удивительного, что этот странный случай с Динга не раз служил темой бесед, которые вели на корме паломники миссис Уэлдон, капитан Хал и Дик Сэнд. Последний инстинктивно относился к негорас с особенным недоверием, хотя поведение судового кока по-прежнему не вызывало никаких нареканий. На Баки и в Кубрике тоже было немало разговоров о Динге, но там пришли к другому выводу. Он был признан учайнейшим псом, который не только читает, Но, может быть, и пишет получше и новый матрос. И если он ещё не заговорил на человеческом языке, то только лишь потому, что у него очевидно имеются веские основания молчать. Вот увидите, ораторствовал рулевой Болтон. В один прекрасный день этот пёс подойдёт ко мне и спросит: "Куда мы держим курс, Болтон? Какой ветер нас индует? Нордвест или вест-нордвест?" И придётся ему ответить. Мало ли есть говорящих животных, рассуждал другой матрос. Сороки, попугаи, почему бы и собаке не заговорить, если ей захочется? Клювом ведь говорить труднее, чем пастью. "Верно-то верно", подтвердил боцман Ховик. "Вот только говорящих собак никогда не бывало". Команда Пилигрима чрезвычайно удивилась бы, узнав, что говорящие собаки существуют.